«Это пан Ю Дэ, сказал он, — «личность выдающаяся, и будет для тебя лучше, если ты забудешь, что встречала его». Как видите, я не последовала совету. Подпоручик перестал дышать. Лицо его запылало. У меня создалось впечатление, что какое-то время он колебался. Что ему лучше сделать? Схватить меня в объятия, пасть к моим ногам или перегрызть мне горло? На всякий случай я отступила на два шага. «И все-таки я должен вас благодарить», — решился он наконец. И рассеянно добавил, видимо, переключившись уже на других персонажей. «Сейчас вас отвезут домой. Пожалуйста, постарайтесь больше ни во что не вмешиваться». Ну что ж, Мавр сделал свое дело. Убедившись, что коту ничто больше не грозит, и тот тоже благополучно удалился с крыши сарая, спрыгнув в другую сторону, я осторожно обошла сарай, ибо собаки вспомнили вдруг о своих обязанностях и принялись облаивать чужих людей на вверенном им дворе. Правда, делали они это как-то вяло, должно быть, полностью выложились в битве с котом и скоро совсем замолчали. И мне стало слышно, как подпоручик сообщал по рации. «Схвачен Доминик!» — стрелял в Зенека. «Да, Юзов Доминик, тот самый!» — кричал он, и в голосе его звучали победные фанфары. «Зенек ранен, но не опасно!» Нет, не в голову. Ключица. Во всяком случае, стреляли в плечо. Да, на наших глазах. Да нет, ничего. Я понимаю. Просто повезло. Просто стечение обстоятельств. К тому же еще кот с собаками. Да нет, со мной все в порядке. Ладно, приеду, доложу лично. Так кем же был тот черный урод, спросила моя свекровь. «Во-первых, не черный», — ответил очень довольный майор Боровицкий. «На самом деле он блондин. Лысоватый, правда. Носил черный парик. Это и был Доминик, глава мафии. Наконец-то его поймали. Во-вторых, Зенек раскололся и теперь сыпет всех подряд. И знаешь, кто его к этому побудил?» «Ты. Он знал, что ты с ним едешь в машине, и у него после твоего бегства было время продумать линию поведения». — Скажи, пожалуйста, — не очень удивилась я. Знал, что я в машине, и ему не пришло в голову, что я сбегу. Ты была на заднем сиденье, и там не так легко перелезть. А выйти из машины и пересесть за руль ты не могла. Псыстерегли. Он намеревался втащить тебя в дом и малость поприезжать. — Он действительно не подумал, что она сбежит на своей машине, — удивилась свекровь. — Не мог же он знать, что наша Иоанна такая спортсменка, перемахнет через препятствие в виде спинок сидений. А у него и в самом деле не было другой машины, чтобы за ней погнаться? Не было. Его машина осталась в Константине. Мы со свекровью с интересом выслушали сообщение о том, чего еще не знали. Оказывается, Доминик был гениально законспирирован. Единственный человек, который знал о нем все, это Зенек. Только события самых последних дней заставили Доминика встревожиться. Он почувствовал, что и ему может угрожать опасность, и решил устранить ее вместе с Зенеком». Зенык был силен, как бык, поэтому ручная работа исключалась. Устранить его можно было только с помощью пистолета, что Доминик и решил провернуть. Приехал к Зенеку, машину оставил в стороне, и если бы полиция со свидетелем не поспела, кто знает, в чем бы кончилось дело. Свекровь была шокирована. «Как же так? Разве за ним не следили?» Майор Боровицкий ответил «не сразу». У меня создалось впечатление, что он не мог решиться, как отреагировать на, казалось бы, логичный вопрос. Разразиться громким смехом или горькими проклятиями? В конечном счете выбрал золотую середину и ответил, горько усмехаясь. Следили, а как же. Но тут имело место опять течение обстоятельств, совершенно идиотских. Доминик уехал ехала своего министерства на служебной машине. Наши отправились за ним, и на Хочемской улице потеряли его. Имели глупость свернуть от площади Уния, а там стоянка такси, платная стоянка машин и вечная толкучка. Под их машину кинулась какая-то баба с сумками, пришлось перетормозить, чтобы не сбить ее. Заминкой воспользовался маленький Фиат, который никак не мог выехать со стоянки, и рванул. Наши встали перед выбором – торпедировать его или переждать. Переждали. А за это время машина с Домиником уже промчалась в Хачимскую, бросили следом и еще успели заметить, как он сворачивает в Виловую. Перед больницей им прочно преградила путь машины скорой помощи. Пришлось по рации вызывать подкрепление. Поскольку там одностороннее движение, второй машине сообщили маршрут следования преступника. За ним уже стала следить вторая машина. Она и сопроводила его опять до министерства. И тогда оказалось, что в служебной машине нашей птички уже не было. Вы его видели. Знаете, каков он у себя. Когда сидел на заднем сиденье, голова его над сиденьем не возвышалась. Рост не тот. Теперь-то мы уже знаем, что из машины он вышел у больницы на Хочемской, когда мы ненадолго потеряли его машину из виду. Зашел в здание, вестибюлю переждал. Потом поймал такси и на нем доехал до своего Форда. И уже на нем отправился в Зеленку. А за его машиной не было установлено наблюдение? Не было. Они и наши вообще не знали. Этот автомобиль он держал в запасе, зарегистрированный форт на другого человека, а стоял на стоянке у датского посольства. Официальная же машина Доминика Мерседес ездила, не скрываясь, по Варшаве с Доминичихой. Дама покупки совершала. Мы со свекровью с большим интересом слушали рассказ майора и не могли не отдать должное уму и расторопности этого толстого коротышки и предусмотрительности, разумеется, на все случаи жизни подготовил себе лазейки, о чем свекровь и заявила, со свойственной ей прямотой. «Недооценили вы его. От такого нельзя было ни на секунду отрываться. Следить за ним полагалось круглые сутки». Майор встал на защиту родного ведомства. «Не забывай, что о нем мы узнали только в самое последнее время». То есть уже точно знали о его <къем>, деятельности. А наблюдение за человеком, занимающим высокий пост государстве, может быть установлено лишь по разрешению, полученному в самых верхах. Он действительно был неуязвим. А подозрения, которые были у подпоручика Ежемского... Ну что ж, этими подозрениями подпоручик мог... <къем> Простите, мог их на стенку повесить, улюбоваться. Больше ничего не мог сделать. Большую работу в этом направлении проделал покойный Таровский, пусть земля будет ему пухом, но свое расследование вел из чисто эгоистических побуждений. Действовал в тайне, с нами не делился, а когда надумал поделиться, тут-то беднягу и пришили. Убийцы — Глосок и Ковальский, а они в жизни ни разу никакого Доминика и в глаза не видели. Посредником выступал Зенек из Зеленки, о котором вы тоже знаете лишь одно — имеет дурную привычку грызть спички. «Езус Мария!» — только и произнесла я в ужасе. «И если бы эти тайные апартаменты в подземелье не были раскрыты...» Он спокойно через какой-нибудь месяц мог приступить к дальнейшему производству, продолжил мою мысль майор. «А те двое на вокзале?» — напомнила свекровь. «Ведь через них, в конце концов, вышли на фотографа». «Те двое сбежали». «Ну что, уставились!» «Так-таки сбежали». Железнодорожный патруль думал, что имеет дело с самой заурядной дракой, какие на вокзале случаются каждый день, так что за ними никто и не погнался. Тот, которого паня обезвредила, майор галантну вклонился передо мной, тот, который от удара в живот сел на пол, так и остался сидеть. Нет, не бежал, беднягу с трудом поднялся, так он казался и вообще не видно пострадавшим. С теми двумя ничего общего не имел. Стоял себе, чтобы сдать вещи, а тут какая-то ненормальная, ни за что ни про что вдруг нападает на него. Еще и претензию высказал, дескать, куда смотрит полиция, невинных граждан бьют. В картотеке полиции он не значился, проверили и отпустили. Так что весь улов ограничился куском брезента, на котором, правда, только вчера обнаружили отпечатки пальцев Гродзика и Таровского. «А моих не было?» — удивилась я. «Не было» ответил майор свекров же дополнила за пять лет брезент наверняка не растирали насколько я понимаю Николай очень любил стирать верно ведь и что Глосок и ковальский сами признались в убийстве миколая нет но поверьте и наша полиция идет в ногу со временем технический научный прогресс не обошел и нас а убийца существа материальные у них были руки и ноги пусть даже в перчатках и ботинках следы остались К тому же они пожалели выбросить и нож, и длинные перчатки. «Вот интересно, как полиция так быстро вышла на меня?» — угрюм поинтересовалась я. «Ведь я тоже в картотеках не фигурирую. Разве что теперь вот занесут мои данные». «Да нет, я понимаю, что оставила у Миколая свою сумку, но ведь в ней не было никаких документов. А та светлой памяти зараза, что подглядывала в глазок, моей фамилии не знала». Майор Боровицкий так и расцвел. «А через пиво», — ответил он, и выдержал эффектную паузу, открывая банку с пивом. «Через какое пиво?» — в один голос вскричали мы со свекровью. Немного помучив нас, Януш снисходительно пояснил. В сумке находилась открывалка для пива. Единственный предмет в моей сумке, на котором были и другие отпечатки пальцев, кроме моих. Плоские отполированные предметы стали, а на нем отпечатки сохранились отлично.